Глава 17 «Я скажу вам, как решить проблему Таанцев», – произнес фермер. «И для этого нам не нужно никакое чертово правительство». Фермер был крепким мужчиной с округлым животиком и мягкими белыми руками. Его участок во много раз превышал земли коллективной фермы Таанцев, на которой недавно побывал махоуни И, насколько я мог судить, фермер этот все свое время проводил, играя с цифрами на компьютере или на совещаниях со своими банкирами. не изобразил на лице живой интерес. Они сидели за обеденным столом. Сам фермер, его полнорозащекая жена и целый табун несносных детей. Один из них как раз пытался привлечь к себе внимание не стуча по его руке, измазанной в ложкой. «Подожди, сынок!» – остановил его Ян. «Я хочу послушать, что скажет твой папа». «Маленький поганец», – подумал он. «Только попробуй еще раз ткнуть меня этой гадостью, и я сверну тебе шею». «Ну так как же нам быть с танцами? – спросил он у фермера. «Этот вопрос, который многим из нас не дает покоя». «Чертовски верно сказано, мистер!» – кивнул фермер. «Все таанцы – говно. От них, черт возьми, просто нет житья!» «Милый, ну пожалуйста!» – укоризненно вставила жена. «Здесь же дети!» Она повернулась к Махоуни. «Надеюсь, вы извините моего мужа?» «Порой он позволяет себе такие некрасивые выражения». «Я слышал и похуже!» – понимающе улыбнулся Махоуни. «Я тоже!» – улыбнулась женщина. «Если бы вам пришлось жить с этими танцами, вы бы поняли, почему мой муж так разволновался». «Они и в самом деле», — она наклонилась к Махоуни, — «действительно другие». «Могу себе представить», — кивнул Махоуни. С бокалом отличного портвейна в руках, он поудобнее уселся в кресле послушать излагающего свои идеи фермера. У самого кровожадного тирана кровь бы застыла в жилах от подобных предложений. Махоуни отлично знал, что он сообщит вечному императору, но как это подать... Где тут герои и где негодяи? Если можно, еще капельку вашего замечательного портвейна».